16. Макароны закончились, закончился газовый баллон для горелки. Топить печь мы так и не научились. Нас никто не смог найти, а может, даже и не пытался. Оставаться в доме, хотя в нем и было определенно безопаснее, чем в лесу, мы не видели смысла. К тому же становилось все холоднее, все чаще шли дожди, приближалась осень, и мы понимали, что скоро наступят настоящие холода и мы уже не сможем выйти из леса. От найденной в доме карты особо не было толку, мы понятия не имели, где находимся. Может, мы вообще уже в Финляндии, и когда выйдем из леса, увидим не разбитый асфальт и бабушку, продающую пирожки у обочины, а гладкую, аккуратную дорогу и фермера Йоханнеса. Мы видели на карте, что похожих безлюдных озер в Карелии были десятки. Определить, какое из них наше, было невозможно но в любом случае выглядело так, что правильнее двигаться на юг. Там больше деревень. Мы собрали вещи, закутали спички в полиэтилен, из него же сделали что-то похожее на куртки, взяли остатки чая, сахара, кастрюлю и двинулись на юг. Погода портилась. Ночевать в лесу без костра стало невозможно — Однажды ночью выпал снег, но, слава богу, у нас теперь были спички, и вечерами мы разводили огонь и следили за ним по очереди. Идти стало тяжелее. Казалось, передышка в доме не принесла новых сил, а отняла последние. Мы выпиливали зарубки на деревьях, чтобы, если что, вернуться обратно к дому. У меня снова начались головные боли. — А почему ты после развода с отцом осталась? — спросила я однажды Лику. Последние дни мы почти не разговаривали, молча шли по лесу друг за другом, стараясь двигаться точно по прямой. «Да это как-то не обсуждалось», — сказала она. «Отец просто сказал, что я остаюсь с ним, и все, И забрал меня. Мама с ним боялась спорить. Круто. Обычно отцам плевать на своих детей, а он тебя забрал». «Мой отец — сложный человек». Я в детстве его очень боялась, хотя он не бил меня, ничего такого. Но я всё равно его боялась. Я хотела остаться с мамой, но меня никто не спрашивал, как ты понимаешь. Сейчас я лучше отца понимаю. Он хороший человек и любит меня очень. Но в детстве мне он казался настоящим монстром. Я только недавно поняла, что мне с ним на самом деле очень повезло. Мы остановились. Я выпиливала черточку на сосне — Лика, воспользовавшись моментом, села на землю и обхватила ноги. Небо заволокло низкими серыми облаками. Снова начинался дождь.